Глава 38. Замерев за дверью, я подумал, что они обвяжут мертвецов цепями или привесят к ним какой-нибудь груз, прежде чем выбросить за борт. Но, вероятно, они полагали, что находятся далеко от берега, и тела могло вынести туда лишь через несколько дней, если бы вообще вынесло. А к тому времени они уже собирались начать новую жизнь в дальних краях. Поэтому они убрали пистолеты, взяли трупы за воротник и пояс и потащили к ограждению левого борта. Пока они находились спиной ко мне, но я понимал, что без защиты мне останутся лишь на короткий промежуток времени. Сильный как бык, Удгард не стал подтаскивать свою жертву к самому борту, быстро поднял и понес на руках. Я не решился думать о том, что от меня здесь требовалось, постарался сосредоточиться на другом, почему у меня нет права на ошибку. Перед моим мысленным взором промелькнули дети, сгорающие заживо, женщины, которых взрывная волна рвёт на части, мужчины, превращающиеся в пар. Здания, от которых остается только пыль, рушащиеся церкви, вскипающий асфальт улиц, квадратные мили пепла, смоченного кровью миллионов. Не помня о том, как открывал дверь и переступал порог, я нашел себя на кормовой палубе. Галогеновый свет серебрил туман. Над головой он оставался белым, за бортами сирел. Огни яхты туман уже проглотил, как кит иону с его фонарем. Влажный воздух холодил лицо, а в желудке просто образовался кусок льда. Удгард, с на руках добрался до борта. Перекинул через него труп, но ноги мертвеца зацепились за планшерь. В какой-то момент мертвец висел головой вниз, но потом Удгард скинул его в воду. Боясь поскользнуться и упасть, я тем не менее шел по чуть покачивающейся палубе, как бывалый моряк. Пистолет держал обеими руками. Бадди тем временем только взвалил своего мертвеца на планшерь. Удгард поспешил ему на помощь. Сочувствую возникшим у них трудностям, я ждал, пока не закончат начатое. Герой не стреляет своим противникам в спину. Но героя меня называли совершенно напрасно, я никогда не стремился к этому титулу. Как только второй труп исчез в ночи и тумане, я дважды выстрелил Удгорду в спину с расстояния менее 8 футов. Его бросил на планшерь, но за борт он не вылетел. Второй мужчина в ужасе отпрянул, но тут же попытался выхватить пистолет из кобуры на бедре. Я выстрелил в него дважды, целясь в живот и грудь, но позволил пистолету уйти вверх, так что первая пуля попала в лицо, а вторая лишь черкнула по волосам. К счастью, выстрела в голову хватило, чтобы он замертво рухнул на палубу. Не в лучшей форме, держась за планширь, Удгард повернулся ко мне. Под галогеновым светом его желтые, словно у койотов, глаза напоминали фонари, в которых горело дьявольское масло. Лицо покрывали синяки, один глаз практически заплыл, на одном ухе запеклась кровь. Полтергейст в комнате для допросов не прошел для него бесследно. Когда я шагнул к нему, рука Утгарда потянулась к пистолету, и я выстрелил в него еще дважды. Он сполз с планшери и улегся на бок. Голова ударилась о палубу. Какое-то время я глубоко вдыхал, а потом выдыхал, пытаясь сбросить напряжение, от которого руки начали дрожать, будто у глубокого старика. Понаблюдав, как пыхтели Утгарт и Бадди, перекидывая тела через борт, я передумал, решил, что лучше оставить их на палубе. Действительно, избавляться от них не имело смысла, поскольку Джой по-прежнему лежал около стола с радиопередатчиком, и я сильно сомневался, что смогу вытащить его на палубу, а потом сбросить в море. Тем более я по-прежнему рассчитывал, что моего личного участия в передаче властям буксиры и бомб не потребуется. А если бы я оставался за кадром, не пришлось бы объяснять, как и почему мне пришлось убивать. Я повернулся спиной к трупам и направился к напоминающим гробы ящикам, которые стояли у правого борта. Фильмы учат нас ждать, что злодей, напичканный пулями, вроде бы мертвый, поднимается в предсмертный миг под жалостливый виск скрипок. Но в реальности нет симфонического саундтрека, и мертвые остаются мертвыми. Поднимаются только души. На борту буксира я оставался один и сомневался, что тот, кто имел на руках контракт на душу Утгарда, позволит ему задержаться в этом мире, чтобы устроить полтергейст. Ранее, настроившись на грядущее убийство, я пересекал палубы решительно уверенно. Но теперь после убийств с координацией возникли проблемы. Ноги спотыкались о препятствиях, которых не было, руки тянулись к подпоркам, но не находили их. Окутывающий буксир туман, раскинувший со всех сторон безбрежное море, бездонные глубины внизу вызывали жуткое чувство одиночества, усиливающееся мыслями о том, что находилось на борту. Конечно, я про мертвецов, но и не столько о них, как о бомбах, которые несли смерть четырем мегаполисам и являли собой символические урны, наполненные прахом всего человечества. Ящики, перегруженные с яхты и июньский лунный луч, изготовили не из фанеры, а из стали. Каждую крышку, откидывающуюся на петлях, удерживали на месте четыре засовы фиксатора. Я вытащил из скоб все четыре засовы первого ящика. После короткого колебания откинул крышку. Галогенного света хватало, чтобы я увидел два отделения и два идентичных устройства. С корпусом из металла, похоже, жутко тяжелых, загадочно зловещих. И каждая бомба выглядела не просто оружием, но квинтэссенцией зла. Металлическая арматура прочно удерживала бомбы на месте. Для того, чтобы достать их из ящиков, требовался специальный инструмент. Каждой бомбе изъяла дыра диаметром 4 дюйма с резьбой на стенках. Понятно, что туда следовало что-то ввернуть. Какое-то время я смотрел на дыру гнездо, а потом увидел ящичек, приваренный к арматуре. Крышка тоже на петлях закрывалась на один засов. Внутри я нашел фетровый мешочек, который заполнял практически все пространство. Вытащил его и внутри обнаружил цилиндр с резьбой на наружной поверхности, того же диаметра, как и гнездо, весящее 4 или 5 фунтов. На одном торце я увидел дисплей, пока темный, и клавиатуру для вывода данных на дисплей. Взрыватель. Вернув цилиндр в мешочек, я положил его на палубу. Достал из ящиков три остальных. Закрыв оба ящика, отнес все четыре взрывателя к трапу, который вел на бак. Прошел в помещение, которое служило столовой и комнатой отдыха. В стенном шкафу нашел дождевики и другую одежду для работы в плохую погоду, а также пустую старую кожаную сумку-ранец. Все четыре взрывателя легко уместились в сумке, так что застегнуть молнию труда не составило. А когда я ее застегивал, у меня возникло ощущение, что рука, держащая сумку, и вторая, тянущая за ушко молнии, принадлежали не мне. Словно я только что очнулся в чужом теле. С того дня, как умерла в Сторме, мне приходилось творить ужасное этими самыми руками. Когда ее отняли у меня, вместе с ней я потерял и часть своей невинности. Но теперь создавалось ощущение, что эти руки вышвырнули ту невинность, которая все-таки оставалась у меня. Я знал, что все сделал правильно, но правильность не всегда чиста, не всегда вызывает чувство удовлетворенности. Если говорить честно, некоторые правильные поступки вызывают чувство вины, но, возможно, это и хорошо. Разумная мера вины предохраняет от продажности. Чтобы отогнать сомнения, будто я стал не таким, как прежде, пришлось повернуть правую руку ладонью вверх. Мое родимое пятно – полумесяц шириной в полдюйма со стриями, разнесенными на полтора дюйма молочно-белой, на розовой коже ладони. Это родимое пятно – одно из доказательств того, что нам со стороны суждено навеки быть вместе, поскольку у нее было точно такое же. Родимые пятна и воспоминания о синем озере неугасимой надежды подтверждали, что я остаюсь прежним отдам Томасом. Может, и отличаюсь от того, каким когда-то был, но, тем не менее, остаюсь прежним. Я понес сумку на бак, где туман оставался таким же густым, как я его помнил, а ночь даже стала холоднее. Здесь, по правому борту, узкий трап вел выше, на палубу, где находилась рубка. Когда я входил в рубку, женщина, которая стояла за штурвалом, повернулась ко мне. Мне следовало догадаться, что буксир стал бы игрушкой волны течения, если бы никто не стоял за штурвалом. Его мотало бы из стороны в сторону. А пока я убивал Утгарда и Бадди, открывал ящики с бомбами и собирал взрыватели, буксир выдерживал ранее взятый курс. И я сразу понял, кто эта женщина.